Короб на плече Бруты принялся бешено раскачиваться. Брута заозирался с виноватым видом, но никто не обращал на него внимания. Не замечать Бруту было довольно просто. Существовали тысячи занятий, куда более увлекательных, чем наблюдение за Брутой. Даже ворби составил его и сейчас разговаривал с капитаном. Брута нашел себе место на остроконечной корме, где одна из мачт с парусом, загораживало его от случайных взглядов. Потом с некоторым страхом он открыл короб. — Орлов поблизости нет? — раздался из недр панциря осторожный вопрос. Бруто посмотрел на небо. — Нет. Из панциря высунулась голова. — Ты? — начала черепашка. — Я не мог разговаривать, — попытался оправдаться брута Вокруг было слишком много народу. «А ты разве... разве ты не можешь брать слова прямо у меня из головы? Ты же должен уметь читать мысли». «Мысли смертных совсем другие», — отрезал он. «Думаешь, слова в голове возникают, как на небе? Ха. С таким же успехом можно искать смысл в куче отбросов. Намерения, да, эмоции, да, но не мысли. Если зачастую ты сам не знаешь, о чем думаешь, почему это должен знать я?» потому что ты бог резонно ответил брута бездон глава 56 стих 17 он знает все о мыслях смертного и нет от него секретов бездон это тот у которого были гнилые зубы брута повесил голову послушай сказала черепашка я это я и я не виноват если люди думают иначе но ты же знал о моих мыслях «Там, в саду», — пробормотал Брута. Черепашка несколько помедлила с ответом. «Тогда было совсем по-другому», — наконец сказала она. «Это были не мысли, это была вина». «Я верую в великого бога Ома и справедливость его», — сказал Брута. «И буду продолжать верить, что бы там ты ни говорил и кем бы ты ни был». «Приятно слышать!» — горячо поддержала черепашка. «Придерживайся этих убеждений дальше. Кстати, где мы находимся?» «На корабле», — ответил Бруто. «В море и нас болтает». «Мы плывем в Эфеп на корабле? А чем пустыня вам не угодила?» «Ни один человек не может перейти пустыню. В ее сердце не выживает никто». Хм, «Но я-то там выжил». «Плаванье займет всего пару дней», — успокоил Брута, и его желудок сжался, хотя судно едва отошло от пристани. «Говорят, Господь, то есть я, послал нам попутный ветер». «Я посылал?» «О да, послал. В общем, доверься мне и не волнуйся, море будет гладким, как мельничный поток». «Я имел в виду мельничный пруд! Мельничный пруд!» Бруто словно прилип к мачте. Некоторое время спустя рядом с ним на бухту троса опустился матрос и с интересом посмотрел на юношу. «Можешь же ее отпустить, святой отец! Она и сама прекрасно стоит!» «Море! Волны!» — пробормотал Бруто, стараясь не открывать рот, хотя блевать уже было нечем. Матрос задумчиво сплюнул. — Ага, — кивнул он. — Наверное, они такой формы, чтобы лучше гармонировать с небом. — Но корабль весь трещит. — Это ты точно подметил. — То есть... то есть это не шторм? Матрос вздохнул и удалился. Через некоторое время Брута рискнул отпустить мачту. Никогда еще ему не было так плохо.